Страница шестьдесят первая. Рассказчик вспоминает, что ему приходилось ходить словно какому-нибудь туристу, пешком, не торопясь, прогуливаться по бульвару Сен-Жермен, и затем мимо стен из камней и кирпича, оставшихся от терм, в которых бывал Юлиан Отступник, единственного осколка его любезной лютеции. Впрочем, одного этого факта вполне достаточно, чтобы навсегда связать его имя с этими руинами. Страница 81. Действие накаляется. Рассказчик теперь уезжает из Рима в Париж. Ты устроился в своем купе и погрузился в чтение посланий Юлиана Отступника. Естественно, что на этом этапе читатель задумается о том, есть ли какая-либо связь между директором парижского филиала фирмы Скабелли, пишущей машинки, и римским императором. У меня возникло предположение, быть может, Для женатого человека бросить жену и детей и удрать с любовницей – это своего рода отступничество. К тому же дельмоны – верующие католики. Что такого в посланиях Юлиана Отступника могло отозваться в сюжете и повлиять на его развитие? Страница 168. В другом поезде, вроде бы. Ты взял книгу послания Юлиана Отступника с полочки, где ты ее оставил, и, не раскрывая, загляделся в открытое окно. Порывом ветра в него заносило иногда песок. Некоторые читатели могут счесть такое нагнетание саспенса невыносимым. Когда же тайна раскроется? Осталось всего шестьдесят страниц. Страница сто шестьдесят девять. Ты держал на коленях закрытую книгу, послание Юлиана Отступника, которую только что дочитал. Негодующие прописные буквы я добавил от себя. А может быть, Бютор просто нас дразнит. У нового романа была своя игривая сторона, и все будет открыто ближе к концу. Страница 208. Времени до развязки все меньше. В пустом купе с посланиями императора Юлиана в руках пригороды Генуи остались позади. Думай, думай. Между этими двумя должна быть какая-то связь. Может статься это контраст между парижским изменщиком и целомудренным Юлианом, который прошел незапятнанным через гнездилище порока в Антиохии и презрел прелести пленниц своей персидской кампании? Не видно, чтобы Бютор упоминал личную жизнь императора или хоть какие-нибудь касающиеся его факты. Страница 215. И поставил на стол чемодан в комнате римской гостиницы», извлек из него первый том «Энеиды» в серии «Издаваемые Бюде». Это уже не шутка, это, я бы сказал, какая-то писательская наглость. Страница 225. -я. Сидя у окна в своей парижской квартире, ты снял с книжной полки послание Юлиана Отступника, и в эту минуту вошла Анриетта, твоя жена, чтобы узнать, будешь ли ты ужинать. Но ты предпочитаешь вагон-ресторан. А теперь реприза. Страница 225. -я. На улице темно и дождливо, так что ты берешь такси до вокзала. Оно свернуло за угол разрушенного дворца, создание которого приписывают парижскому императору Юлиану. На этом автор заканчивает с Юлианом-отступником. Да и я, пожалуй, тоже. Несколько страниц спустя читателю, тебе, сообщается, что рассказчик, тоже ты, планирует написать роман о своей, твоей эмоциональной дилемме, дабы ее осмыслить. И знаете что? Роман, который ты только что прочитал, и есть тот самый роман, который директор парижского филиала фирмы «Скабелли», пишущей машинки, тоже ты, впоследствии как раз и написал. Казалось уместным, что изучать посмертную жизнь Юлиана я закончу на таком диминуэндо. И мое время с Элизабет Финч тоже подходило к концу. Прошло много месяцев с тех пор, как я встретился с Кристофером в бежево-коричневой квартире Э.Ф. в западном Лондоне, с тех пор, как я рылся в ее столе, сентиментально воображая, что она оставила мне на хранение неоконченный шедевр. Она оставила мне кое-что более реальное и неуловимое, идеи, которым нужно следовать. Не мне судить, как у меня получилось, это дано знать ей одной». Проведя несколько дней в Амстердаме, я сел на дневной поезд, следовавший Волкмар. Заказал номер в гостинице недалеко от центра города, к музею искусств отправился пешком, рассчитывая прийти невозбужденно рано и раздражающе поздно, хотя Анна могла поставить мне в упрек и раздражающую пунктуальность. Она, как в пародии, появилась в тот же момент. Поскольку дело было в Европе, я решил, что будет безопасно поцеловать ее в щеку. «Мы оба посидели», — сказал я. «Мне это идет больше, чем тебе». И я посидела по собственной воле. Но она слегка улыбалась, и я рассмеялся. В музее шла выставка цезарь ван Эвердингена, «Алкмарского рембранта как его называли. Она включала в себя несколько больших групповых портретов городских стражников — Портрет милого двухлетнего мальчика со щеглом, к моему удивлению, предоставленный музеем Барнсли. Нарвоучительную сцену с Диогеном, ищущим честного человека на современный художнику улице. И портрет торговца Ост-Индской компании с двумя чернокожими рабами. Все эти картины были мне уже известны, потому что перед поездкой в Алкмар я заказал каталог выставки. Мы стояли напротив картины с Кинником Диогеном, держащим средь бела дня фонарь, дабы подчеркнуть бессмысленность своих поисков. На картине также была изображена тачка, наполненная репой. Намек на скудный рацион философа. Даже собака на переднем плане имела отношение к философу, словно киник восходит к греческому кион, что значит «собака». Анну насторожили мои неожиданные познания, но спорить она не стала. Указывая на тачку с репой, я сказал из элизабет финч никогда не вышел бы киник давай просто посмотрим картины хорошо я все их знаю наперечет потому что заказал каталог еще в англии ну ты безнадежен раздраженно бросила анна безнадежен потому что никогда не научусь хитрить так я понял ее слова это было правдой я уже раскрыл свои карты когда упомянул эф Как мог указать какой-нибудь мозгоправ, вероятно, моя хитрость заключалась в имитации бесхитростности, безнадежности, вот мое оружие. Мы стали смотреть картины. Говорят, или скорее говорят, никогда не возвращайся, так ведь? Не гонись за упущенной любовью, за полузабытой любовью, за непонятной любовью. Если не удалось в первый раз, не удастся и во второй, и так далее. Но я никуда не возвращался. Не в этом смысле, насколько я знал, во всяком случае. У меня была другая цель. Поэтому, когда мы сидели за блюдом яркого плавленного сыра и стаканом вина на залитой солнцем площади, мощенной брусчаткой, нам было легко друг с другом. Анна работала переводчицей, прожила в Алкмаре шесть лет, переехала из Амстердама по неназванным причинам. Обручального кольца у нее на пальце не было, но допытываться я не стал. Рассказал ей о своей жизни, о втором разводе, о том, чем занимаются мои дети. Она не горела желанием задавать вопросы, но в моем присутствии, кажется, чувствовала себя спокойно. Мы еще немного поговорили о Цезаре Иван Эвердингене, посетовали на референдум по Брекзиту и тому подобное. Я вот думаю написать об Элизабет Финч, отдать, как говорится, дань уважения. Ловлю себя на том, что до сих пор по ней скучаю. Вопреки моим смутным ожиданиям, Анна не ответила «я так и знала» и вопреки моим опасениям не припечатала Сперва писать научись». Вместо этого она лишь покивала и выговорила «я тоже». В смысле скучаю, а не думаю написать. Для начала мы просто вызвали в памяти ее образ, одежду, посадку головы, остроумие, методичность – то, чему она учила нас на лекциях, а также, в большей степени, за стенами аудиторий. То, что осталось с нами. «Урсула и ее одиннадцать тысяч дев», — сказал я. «Самоубийство с помощью полицейского», — тут же ответила она, и мы сердечно рассмеялись, вглядываясь друг в друга с теплотой и мысленно прикидывая ущерб, нанесенный временем. «Юлиан, отступник», — предложил я. «Не помню такого». Последний император – язычник. Она говорила, что его смерть – это тот миг, когда история пошла не тем путем. Я бы это непременно запомнила. А так, припоминая только какого-то другого Юлиана, который говорил, что секс – это круто, а первородный грех – дурацкая идея. Мне подумалось, что это очень по-голландски с ее стороны. Хм, вероятно, ты права. Такое могло быть в одной из ее записных книжек. У меня иногда путаются воспоминания и материалы исследований. Я немного рассказал ей о Юлиане, хотя писал преимущественно не о нем, а об ЭФ.